Версию об убийстве на почве ревности я криво заозирался по сторонам новоиспечённый руководитель и в конце концов выразительно посмотрел на подоконник, где лежала стопка газет с кричащими заголовками. Я прочитал в газетах. Отличная реакция. Вызывает восхищение. С оттенком уважения в голосе отозвался Амельчук. Далеко пойдёте, Юрий платонович Если вовремя не остановить, буркнул Леонид если вовремя не посадить, уточнил Дмитрий. Ну да, продолжим. Итак, теперь оставалось лишь дождаться выбранного часа Х, на который была назначена реализация кровной мести Тягунова. Мало того, ты оказался циничен настолько, что даже решил оказать деятельную помощь полиции в раскрытии убийства, отправив своего питерского подопечного Грибкова по следам киллера. «Единственное, чего я никак не могу понять, за какие такие ковришки он безропотно воплощал на практике, ваши, Юрий Платонович, извращенные фантазии», – поинтересовался Амельчук. «То, что вы сейчас говорите, это... это... в конец растерявшийся и напоганный Шмаков никак не мог подобрать нужных слов». В итоге он малоубедительно выдохнул на истерике. «Я вообще не понимаю, о каком Грибкове идет речь». «Вот террас». Ухмыльнулся Петрухин. «Дружище, умоляю, не разочаровывай нас. Мы, понимаешь, только-только похвалили его за отменную реакцию, а он... Саша Грибков, шустрый такой мочонка. Он еще в бытность твою сектором в Питерском спорткомитете компьютерщиком у вас работал. Вспомнил. Мало ли кто кем и когда работал, огрызнулся Шмаков. Тем более компьютерщиком. Их там рыл двадцать было, если не больше». Я не обязан их всех. Странно. А вот мама Грибкова от чего-то тебя знает. Я с ней давеча общался, и она вспомнила, что пару недель назад, когда твою физиономию показывали в новостях, ее тогда еще живой сын ткнул в цветное изображение пальчиком и похвастался, что скоро переберется в столицу и будет работать не где-нибудь, а аж на министерстве, начальником компьютерного отдела. Вот у этого замечательного человека. Это, кстати, Дмитрий снова поворотился к депутату. К вашему, Евгений Богданович, вопросу за ковришки. Уж так мать радовалась за сына. Он ведь последние три года после того, как его из комитета турнули, официально нигде не работал. «А за что турнули?» – спросил Леонид. Мутная была история. Вроде как нарвался Саша на дороге на каких-то автоподставщиков. Те его на счетчик поставили. Вот Грибков и позаимствовал деньжат из казенных средств. Тех, что на закупку компьютерного оборудования выделялись. Тема случайно всплыла, и в воздухе явственно запахло уголовным преследованием. Но нашелся некий благодетель, отмазал мальчонку. Из собственного кармана расплатился. Однако уволиться все едино пришлось, за потерей, так сказать, доверия. Ты, Юрий платонович случайно не в курсе, Что за самаритянин такой посредь бывших коллег сыскался? С такими бабками и с такими связями. Понятия не имею. Огрызнулся Шмаков и, собравшись с духом, перешел в контрнаступление. Послушайте, или вы сейчас же предъявляете мне ордер, или что у вас там? И дальше мы будем разговаривать только в присутствии моего адвоката. В противном случае я требую покинуть помещение. Ордера у нас нет» с явным сожалением признался Мельчук. В таком случае вон отсюда, опережая Петрухина, Юрий Платонович схватился за телефонную трубку. Или мне все-таки вызвать охрану? А че, нормально так поговорили? Констатировал депутат, поднимаясь с дивана. Лично мне все стало окончательно и предельно ясно. Пошли, мужики, не будем отвлекать человека от государственных. Всего доброго, Юрий Платонович, как говорится, до новых встреч. Я буду жаловаться в Министерство внутренних дел и в думскую комиссию по этике. Ваше право. Амельчук направился на выход, следом за ним потянулся Купцов. А вот Дмитрий, демонстративно затушив сигарету, аполированную столешницу, неожиданно направился в сторону противоположную, аккурат к съежившемуся от его стеклянного свирепого взгляда Юрию Платоновичу. Подойдя вплотную, Петрухин бесцеремонно стал хозяина кабинета за ворот пиджака и со словами «это тебе за червеня?» не сильно, но звонко припечатал физиономии о стол. А это за Грибкова, засочившегося кровавой юшкой шмаковского носа с мебельной поверхностью. С назначеницем! А вот последнее, Дмитрий Борисович, явно было лишнее, озабоченно сказал Амельчук, после того, как все трое миновали полицейский пост. И вышли на проспект. Боюсь, Бонни может оказаться. Ничего. Мы принюхавшись Да и не станет Шмаков хай поднимать. Не в его интересах. Опять же, при наших раскладах, это самые большие хлопоты, которые мы смогли ему устроить. Не понял. Удивился Леонид. С чего вдруг такие выводы? А что тут непонятного? По первому эпизоду, по недонесению о готовящемся убийстве, Доказухи да реально нет и, видимо, не будет. Погоди, а запись? Шестерина и выходящие из нее грибков? Шмакова на записи нет. Кто сидел за рулем, не видно. Между тем, во Фрунзенском РУВД лежит заявление от новоиспеченного главы Международного департамента об угоне с неохраняемой стоянки, принадлежавшего ему автомобиля ВАЗ-2106, датированное аккурат днем убийства Червеня. Грамотно подстраховался сукин кот, причмокнул губами депутат. Во-во. По нападению на Грибкова в подъезде полный глухарь. Следов, свидетелей, ноль. Здесь, если только чисто случайно, возьмут исполнителя на чем-то другом. А тот, в свою очередь, признается. Но он же не идиот, чтобы признаваться так. Наконец, остается совсем уж детсадовское, ложное сообщение о терроризме. Но и здесь едва ли будут серьезно ковыряться. Легче списать это дело на сезонно обострившегося психа. Хорошо, допустим. Но как же те самые огрызки аудиофайлов, которые, как ты говоришь, сыскались в корзине ноутбука Грибкова? Не собирался сдаваться купцов. Не хочу тебя разочаровывать, дружище, но в данном случае я блефовал. Покойный в своем компьютерном деле оказался человеком аккуратным, И никаких интересных следов в его орудии труда сыскать не удалось. А доказать, что обнаруженные в его комнате жучки мастерились персонально для Шмакова, теперь никто не сможет. И, пожалуй, самое главное, раз уж чиновника такого ранга, как тигунов решились арестовать, значит материалы, подобщенные Шмаковым, пришли ко двору. А потому светить источник их происхождения, уверяю тебя, никому не интересно Купцов притормозил шаг и в упор посмотрел на приятеля. «Согласен. Никому. Кроме нас». «А кто такие мы с тобой?» «Как нас Брюнета крестил? Решальщики?» «Ну вот. Нас попросили решить тему с Евгением Богдановичем. Мы ее решили. На все сто?» Согласно кивнула Амельчук. «Спасибо вам, мужики. С меня, как говорится, причитается». «Это само собой». В общем, заказчик убийства Червеня найден и арестован. Все подозрения с господина мельчука сняты. Все рады и все, кроме несчастного ревнивца, свободны. А как же Шмаков? С вызовом спросил купцов. Он, значит, так и останется, весь в шоколаде. Мужики, вас подкинуть куда-нибудь? Попытался снять завившее промежприятие и напряжение мельчук Спасибо за предложение, Евгений Богданович. Но мы с инспектором Купцовым, пожалуй, пешочком прогуляемся до ближайшего питейного заведения, потому как чертовски хочется нажраться. Искренне завидую. Ну, тогда счастливо. Я на днях буду в Питере, вместе соберемся в кабинете Виктора Альбертовича и произведем окончательные расчеты. Будем вас пристально ждать, хмыкнул Петрухин. Депутат загрузился в представительский Вольво, и тот... Демонстративно перевалив через двойную сплошную, набирая скорость, рванул в сторону центра. «А как же Шмаков?» – повторил свой вопрос Леонид. «Вы неисправимый романтик, инспектор Купцов», – вздохнул Петрухин. «Поскольку, как я уже упомянул, во мне открылся дар ворожбы, мнится мне, что товарищ Шмаков в скором времени возьмет в руки зубило и сколит с таблички на двери кабинета две буквы «И» и «О». А после чего продолжит звероподобно трудиться на благо российского спорта высоких достижений. А мы? А мы тоже звероподобно. Вот только наши достижения будут много скромнее. Пойми, Купчина, во-первых, я не теленок, чтобы бодаться с государственным дубом. Во-вторых, нам с тобой за это не платят. Ты только что обвинял Шмакова в цинизме, но при этом сам ведешь себя, как самый законченный циник. Причем в квадрате. Ну, тогда уж в Кубе. В смысле? Ибо еще есть и в третьих. Что еще за третье? В одиночку эту тему мне все равно не осилить. Почему в одиночку? А я? А вы, Леонид Николаевич, по возвращении в славный город Питер, выдвигаетесь в служебную командировку. В не менее славный город Каргополь. На поиски цельностыренного медисодержащего лома. Чего? Того самого я не мог оставить без внимания тревожный сигнал из глубинки и доказал Виктору Альбертовичу целесообразность вашей отправки на место преступления. Дмитрий достал из заднего кармана изрядно помятую распечатку, аккуратно расправил ее перед самым носом приятеля, и та материализовалась в виде анонимки, которую три недели назад купцов беспечно забросил на шкаф. Ну ты свинья, Петрухин. Это тебе за Яну. Любой с произведенным эффектом мстительно докончил Дмитрий, который якобы чудовище –